Глава 7. Итак, Белоснежка, ты вызвала сюда постороннюю особу, зная, что обратно ей не вернуться. Как я поняла, она должна была быть хорошей женщиной и великой волшебницей, но что-то пошло не так. Эмилия примило кивнула. С такими родственниками она научилась изображать простушку лучше, чем я хозяйку клинингового агентства. Лишь на прошлой неделе мне повезло рассчитаться со всеми долгами, и сейчас дома не ждали даже кредиторы. Любимый кот протянул лапы три месяца назад: Да, я одна как перст, но это не повод геройски погибнуть в этой сказочной стране. Не злейтесь, перенос душ не делает ошибок. В том мире не должно остаться людей, которые без вас не обойдутся. как и тех, в ком вы по-настоящему нуждаетесь, хлопая ресницами, выпалила она. Но и я не собиралась так быстро сдаваться, тем более, что в спорах узнаешь много нового. Как же вышло, что магии во мне на твердый минус? Тут я склонна поверить недоброму дядюшке. Хотя, постой, зеркало я отключить сумела при помощи электрического разряда. Он вылетел прямо из ладони, когда Даррен полез на меня из отражения — И ещё. Перед тем, как перенестись, я слышала его голос и укололась розой. Это значит, что ваш мир как-то смешался с моим, потому что я действительно могла в тот момент держать цветок. Я была на свадьбе. Про себя я решила не пугать Эмилию пересказом наших свадебных обрядов. Ведь в самом деле получилось странно. Букет невесты рассыпался в воздухе, Так каким же образом мне досталась алая роза, если он сплошь состоял из белоснежных и нежно-розовых цветов? Любая деталь имеет значение, — протянула принцесса. Впрочем, присутствие герцога — уже важное свидетельство. Скорее всего, он поставил заслон над нашим миром, подозревая, что я испробую все способы, ну или просто защищая от пришлых магов. С него станется. и почему-то преодолели сопротивление именно вы, зная дядю это шанс один на миллион. Я вспомнила напутствие Наташки, теперь уже прощальная. Зараза, в смысле новобрачная, перед тем, как размахнуться и кинуть букет за спину, толкнула короткую речь. Мол, все мы, ее одинокие подруги, большие молодцы, добились успеха, но дело за малым, каждая из нас заслужила встретить любовь. «Заслужила встретить любовь. Это последнее, что мне сказали в моем мире. Потом я отошла, немного побыть в одиночестве. И там уже услышала вашего дарона, который называл меня по имени и говорил, что я не могу проиграть. Что-то головоломка не складывается. Где здесь призыв перепрыгнуть из мира в мир и спасти наследников славного дома карбюраторов?» Но сбить с толку принцессу могло разве что пушечное ядро, да и то при прямом попадании. «Положим, дядя наложил запрет на перемещение к нам, и моя сильная магичка оказалась не у дел, но проход-то остался. Вас сумели направить сюда уже со стороны вашего мира, будем считать, что навстречу большому чувству. И все равно непонятно, почему вы прошли, через на не проскочишь». Меня тоже тянуло порассуждать. Логические цепочки я умела строить не хуже принцессы, которая считала дядюшку непобедимым и при этом объявляла ему войну. Во-первых, весь ритуал сработал потому, что королева все таки сбежала от герцога, пусть и на тот свет. А он ей поставил условия, чтобы она не проигрывала. И тут явилась я со своей любовью. Может, свою роль сыграла, что я почти полная копия вашей Виктории, разве что пара отличий, и зовут меня также. «Двойник», — охнула Эмилия. «Как же я сразу не поинтересовалась про внешность. Для иной сущности вы чересчур быстро адаптировались. То есть к Леонарду может сработать материнский инстинкт, хотя он у Вики в основном дремал. Меня же вы возненавидите». «Не выдумывай! Я всегда хотела, чтобы моим первенцем была девочка, а тут бац и взрослая дочка!» Принцесса глядела с явным неверием и малюсеньким лучиком надежды. Тем не менее, не переставала искать плюсы. «Если вы двойник, то это все меняет. Вы не просто снесли ограждение Дарана, не догадываясь о том, он сам помог вам прийти. Ведь вы берете на себя все обязательства Виктории». В нашем мире вы — это она, только с чистого листа. Как здорово, что вас послали засуженным так далеко. Завтра уже никто не объявит вас самозванкой. При этом грехи королевы на новую Викторию не повесить. Вы их не совершали. Эмилия чуть ли не танцевала подле огромной кровати. Ее спящий брат, наоборот, спал так тихо, как тщедушный ребенок. Он терялся в этой широченной постели на высоких ножках. Бедный малыш. Отец неизвестно где и уже помер. Мать вроде была рядом, но попала под чары темного зеркала и тоже умерла. И белоснежка такая неугомонная вовсе не потому, что все ей доставалось на блюдечке. Не может быть, чтобы прежняя Виктория с трудом ее выносила. «Чего же вы приуныли?» «Подумайте о встрече с ненаглядным. Вдруг это вам бодрил, как он на вас смотрел? А вдруг это герцог Даррен? Он тоже смотрел и зубами лезгал. «Нет», — покачала головой Эмилия. «Тогда уже лучше о старом крокодиле, последнем жителе рва, опоясывающего замок. И зачем, скажите на милость, вам сундук с сокровищами? Вы же так или иначе получите бесценный дар любви». «Сундук и так мой». И трон, до тех пор, пока не отойдет моему сыну. И дети мои, девочка и мальчик. Со всем остальным время есть, разберусь. Не будь я, Виктория Чернова. Кстати, наверное, у королевы должна иметься служанка, гардероб с платьями и какой-нибудь ларочек с украшениями. Но принцесса как раз перестала прислушиваться к моим словам. «Ого! На моем языке это звучит как черная Виктория». Дело в том, что предыдущая королева делала все, чтобы в народе ее звали Алой, всюду таскала за собой розы этого цвета, шила такие платья. Но с тех пор, как она стала пешкой Дарана, ее второе имя черное, и больше никак. В дверь вежливо постучали, не ботинком, не запакованной в металл рукой, а костяшками пальцев. На пороге вырос еще один гном. Ровный, опрятный, по-своему симпатичный, я все лучше различала их между собой. Величество и высочество, начал он, заплетая язык от волнения. Чернокнижник сбежал. Ровно полчаса принцесса пожала плечами.